Глава 129. Преодолев последние ступеньки, Ким оказалась на верхней площадке лестницы. Здесь-то все и началось. Глубоко вздохнула она. Открыв дверь, она вышла на крышу верхней части башни, носящей название «Башня Чосера». Глаза быстро привыкли к сумеречному свету, и она увидела ожидающую ее фигуру. Инспектор сделала шаг вперед. «Добрый вечер, Мэлори. Как у вас дела?» «Когда увидела тебя, стало совсем хорошо», ответила женщина с такой холодностью, что у Ким кровь застыла в жилах. «А где Элисон?» — спросил инспектор, стараясь, чтобы голос не выдал её. «Мы встретились, так что самое время отпустить её». «Неужели ты хочешь, чтобы я действительно это сделала?» — спросила женщина с лёгким смешком, глядя на пол. Ким проследила за её взглядом и увидела верёвку — грёбанную колокольную верёвку, такую же, как та, что не выдержала веса Доусона. На мгновение она вернулась в прошлое, туда, где она ползла по щебёнке и кричала, пытаясь всех выразумить, и в этот момент потёртая верёвка лопнула, и её коллега полетел вниз навстречу своей смерти. Кем задержала дыхание и взглянула настоящую перед ней женщину, которая успела достать нож. «Я отпущу её, когда буду готова». Взгляд Ким пробежался по веревке от того места, где она была двойным узлом привязана к каминой трубе, торчавшей в самом центре крыши, как заброшенный пожарный гидрант, и до того места, где на бордюре, идущем по самому краю крыши, лежала на спине неподвижный Элисон. Кэм представляла себе ширину этого бордюра и понимала, что одно неловкое движение, и Эллисон полетит вниз. Инспектор не знала, насколько надежно женщина привязана к веревке. Знала только одно — она обязана помешать убийце. Если мэллори будет верна себе, то она сначала столкнет элисон чтобы помучить Кэм перед смертью, и тогда из-за нее умрет еще один человек. Ей надо каким-то образом умудриться и обменять свою жизнь на жизнь элисон «Но ведь вам нужна я». Начала Ким, делая небольшой шажок вперёд. Мэлори тоже сделала шаг, но в направлении Элисон. «Если ты попробуешь приблизиться, то я столкну её», — предупредила она. «Пора бы тебе понять, что главное здесь я, и я получу то, что хочу». «Знаете, Мэлори...» — Ким замерла. «Если вам так хотелось пообщаться со мной, вы могли бы позвонить. Мы бы с вами пообедали вместе. Разве убивать этих людей было так уж необходимо?» спросил инспектор, стараясь говорить ровным и спокойным голосом. Сейчас у Мэлори на руках были все козыри. Она была всего в нескольких шагах от элисон В попытке спасти ее Ким сделала все, что потребовала Мэлори, но теперь, приехав сюда, инспектор искренне сомневалась, что спасение вообще возможно. При этом ни одна живая душа не знала, куда она поехала. Мэлори была права в том, что здесь она была главной, и в том, что Ким была здесь совершенно одна. Женщина противно-приторно улыбнулась, отступив на пару шагов. На кем смотрел сам дьявол, и от его вида у нее все похолодело внутри. Подняв изящную, наманикюренную руку, Мэлори легким движением столкнула элисон с барьера